Темнота в овца не угнетала, плевал он на темноту. Выхода не было, вот беда. Но должно же иметься что-то. Хоть один единственный шанс из тысячи, из миллиона. Один из миллиона всегда есть. Надо только уметь найти этот шанс и не упустить. Вот его-то вовец и искал в непроглядном мраке. Он шел, размахивая проволочным жгутом, щелкой кончиком то по одной стене, то по другой. Но вот проволока не задела стен, зато врезалась в преграду впереди. «Так, ясно. Этот коридор кончился, а начался другой, перпендикулярно этому. Куда пойти? Направо или налево?» «Идет налево, песнь заводит, направо просто материт». Вовец повернул направо и не пожалел. Тонкая горизонтальная полоска света прорезала темноту. Даже не полоска, а скорее волосок. Не веря самому себе, Вовец зажмурился до радужных кругов и открыл глаза пошире. Полоска не исчезла. Неужели бандиты ошиблись, и здесь есть какой-то выход? Он быстрым шагом направился к свету, не боясь споткнуться. Полоска становилась все ясней, и было видно, что она вверху под потолком. Сердце в овца, бившееся учащенно, в раз остановилось. Неужели здесь выход загорожен клетками? а желтый электрический свет стелился по потолку и делился надвое железной трубой с патроном без лампочки. Тут вовец споткнулся, потому что под ногами темнота оставалась такой же непроглядной, как и прежде. Споткнулся и по инерции полетел вперед. Хорошо руки успел вытянуть перед собой, а то бы врезался головой в роковистую бетонную стену. Торопливо ощупал ее. Да, бетон не такой, как на прочих стенах. Эту заливали халтурно, кое-как. Раствор не трамбовали, лепили на скорую руку. Под ногами доски навалены. Очевидно, палубку разобрали, да тут же и бросили. Ладно, это уже кое-что. Он повесил на шею проволочный жгут, на ощупь приставил наклонно на тяжелую доску к перегородке. Нажал руками. Выдержит ли? Не соскользнет? Вроде держится прочно. Взбежал и в подскоке ухватился за верхний край стенки. Подтянулся, нащупывая ногами опору. И это оказалось просто. Вся стена в наплывах, раковинах. Доски опалубок подгонялись кое-как, и между ними отлились толстые выступы. Прямо-таки ступеньки. Овец поднялся под самый потолок и заглянул в щель. Толщина переборки была не меньше полуметра, а щель слишком узка, только руку просунуть. Он и просунул. Пощупал. Бетон. А дальше, к противоположному краю, кирпич. Видать, сначала быстренько перегородили коридор кирпичной стенкой, а потом с той стороны залили в опалубку бетонный раствор для большей надежности. Боялись, и значит, что могут свалить или разобрать. Выходят по ту сторону перегородки бывают люди, которых бандиты опасаются. «Эй!» – заорал вовец, что есть мочи. «Люди! Помогите!» «Эй, кто-нибудь! Помогите мне! Куда вы все подевались, сволочи?» Только дальнее эхо откликнулось ему насмешливым шепотом. «Бесполезно это дело, орать в пустоту. Не приближает к цели, зато отнимает силы и время». И вовец замолчал. Следовало предпринять что-то более конструктивное. «Может, здесь в темноте где-нибудь валяется лом или стальная арматурина?» Может, удастся сделать пролом или расковырять верху лаз пошире. И тут вовец вспомнил о лампочке в кармане. Хорошо, что не швырнул ее в преследователя с грязным ножом. Он устроил ноги понадежнее, схватился за трубу под потолком. Под спецовкой в кармане пиджака нащупал лампочку. Бандиты разломали светильник специально, чтобы с той стороны никто не подумал, заметив свет, что здесь может находиться что-нибудь интересное. Тем более, что выключатель, судя по всему, на той стороне. Вовец изогнулся, вытянулся и попробовал вкрутить лампочку. Эх, лишь бы спираль не стряхнулась, когда удирал от погони. Цокол лампочки никак не хотел попадать в резьбу патрона, но наконец зацепился и вовец перевел дыхание. Тяжелое это дело висеть на потолке, да еще лампочку вворачивать. Но он ее все-таки ввернул, и она загорелась. Повец зажмурился и крепче вцепился в трубу. Потом открыл глаза, посмотрел вниз и спрыгнул. У стены слева лежала груда досок, перемазанных цементом. Еще несколько валялись у перегородки. Ни ломы, ни кувалды, ни какого-нибудь другого ударного инструмента не наблюдалось. Только рваные бумажные мешки из-под цемента, рассыпанный песок и гравий, коми схватившегося раствора до окурки. Унылая картина. «Можно, конечно, построить баррикаду из досок и, отстреливаясь гравием и кусками бетона, геройски погибнуть. Перспективка!» Вовец тоскливо огляделся по сторонам, потом посмотрел вверх, и сердце ёкнуло в груди. Даже испарина на лбу выступила. И сразу стало ясно, зачем выгораживался этот пустой ненужный коридор. Вентиляция! потолке гостеприимно зияла круглая дыра диаметром никак не меньше полуметра, и в нее загибалась труба с электрокабелем освещения. Горячая волна пробежала по телу, и вовец на радостях сплесал несколько колен с барани. Быстро сплясал, на раз-два-три притопнул и бросился к груди досок. Пара необрезных сороковок была сшита короткими деревяшками в некой подобии трапа. Этот трап и еще одну доску он поставил шалашиком под отверстием в потолке. Отлично получилось. Высоко. Почти до самой дырки. Теперь необходимо связать все сооружение, иначе оно рассыплется, как карточный домик, когда полезешь наверх. И вовец обвязал доски проволочным жгутом. В этот момент по всему коридору вспыхнул свет. Вовец нервно кинулся на трап. Хлипкое сооружение закачалось, и он умерил пыл. Ясно, что бандиты вот-вот появятся здесь. Но не стоит пороть горячку. Спокойнее надо, чтобы с первого раза все получилось. Стараясь сохранять равновесие, придерживаясь за края трапа, вовец вскарабкался на вершину дощатой пирамиды. И хотя сердце билось как сумасшедшее, он, не торопясь, распрямился, аккуратно протиснул плечи в железную дыру и ухватился за трубу с электропроводкой. Труба закачалась». Похоже, она закреплена только где-то на самом верху, а внизу прибита только к потолку в коридоре. Оставалось уповать на прочность крепления. Вовец попробовал, как он будет подниматься. Подтянулся на руках, держась за трубу, уперся спиной и поджал ноги. Ничего, не выпал. Опустил ноги и оттолкнул импровизированную стремянку. Она с грохотом повалилась и пыль потянула в трубу. Вовец чихнул и возликовал «Есть тяга, значит верхний конец темного колодца выходит на воздух, на свет божий, наружу, короче говоря». И он энергично принялся протискивать себя все выше и выше. Ползти вверх внутри полуметровой трубы, в общем-то, не так уж и сложно, особенно когда есть за что ухватиться, но все равно трудновато. И вовец быстро притомился «Надо спокойнее, чтобы не изматывать себя» а подниматься размеренно, дыхание сохранять ровное. Сколько он лазал по скалам и пещерам, опыт есть. А тут как пацан запсиховал, задергался, ведь неизвестно, далеко ли труба тянется, темно вверху. Может, там 16 этажка, а этот колодец на крышу выходит. Так что силы следует расходовать экономно. Мысленно проведя с самим собой такую вот воспитательную работу, он стал подниматься ритмично, упираясь в стену по попеременно то ногами, то спиной, перехватываясь и подтягиваясь за тонкую трубу. Каждое такое подтягивание поднимал его сантиметров на 20-25. К темноте он уже привык, а холодный металл стенок не давал засидеться, побуждал двигаться. Вовец попробовал считать подтягивания, но сбился на четырнадцатом-пятнадцатом и стал просто мысленно командовать себе раз-два, раз-два. Получалось очень славно. О том, что внизу сейчас бандиты ищут его, он старался не думать. Большого ума не надо, чтобы вообразить, куда он делся. Но у верхнего всегда некоторые преимущества. Свет появился неожиданно. Все было темно, и вдруг он ясно увидел свои руки в тусклом пепельном полумраке, Сразу прибавилось сил. Еще несколько энергичных рывков, и в овец достиг защитного кожуха, надетого на верхушку вентиляционной трубы. Если бы труба была стальной, кожух приварили бы прямо к ней, и он превратился бы в отличную ловушку для ползунов по вентиляции. Но, к счастью, чугун и сталь не свариваются, поэтому кожух просто нахлобучили сверху, как шапку. А чтобы не проваливался, вварили внутрь него поперечину, Вовец на этой поперечине повис, отдыхай, как попугай на жердочке. Широкий цилиндр кожуха опускался ниже среза чугунной трубы, чтобы дождь и снег внутрь не попадали. Вовец заглянул в пространство между кожухом и трубой. Далеко внизу громоздились какие-то железяки. Теперь следовало выбираться наружу. Вовец стукнул кулаком в рыжий от ржавчины металл кожуха. Тот вздрогнул и отозвался протяжным гулом. Понятно, железо не толще миллиметра. Весь колпак килограммов на 40 потянет, а то и меньше. Приподнять бы его, да и сбросить. Но это оказалось невозможно. Двухдюймовая труба с электрическим кабелем, выйдя из вентиляции, загибалась через край наружу и опускалась вниз. Этот крюк не позволял поднять кожух, так как нижнее кольцо из листового железа, надетое на вентиляционную трубу, упиралось в этот чертов крюк. «Ситуация вроде той. Шкатулка заперта на ключ, а ключ в шкатулке. Как же надели кожух, если труба была загнута? И как ставили трубу, если кожух был надет?» Вовец опустил руку вдоль наружной стенки. Пошарил. Так и оказалось, как он ожидал. Наружное кольцо в этом месте имело разрез. Он отогнул железные края в стороны. Труба с кабелем очутилась между ними». Теперь осталось только подпереть плечом внутреннюю поперечину кожуха и сбросить его, что вовец с трудом, но сделал. Грохот и гул донеслись снизу, а со всех сторон хлынул яркий солнечный свет. Вовец зажмурился, а когда открыл глаза, перед ним предстала панорама города, полоса старых частных домов, а за ними сплошной частокол девяти, двенадцати, 16 этажек. На глухом торце панельной башни красовались слегка поблекшие флаги СССР и Чехословакии. И государства эти давно рассыпались, как пирамидки из детских кубиков на пригоршню самостейных республик и ханств. И бывшие города-побратимы тихо разошлись и побратились с другими, более состоятельными. А флаги так и будут развиваться на ветру времен. И увидев эти линялые полотнища, Любой местный житель даже с глубокого похмелья определит, в какой район города попал. В Заречной. Полосой частных домов и трамвайной линией Заречный отделен от металлургического завода, а позади завода раскинулся обширный пруд. Вовец поглядел вниз. Да, он оказался на территории завода и торчал из трубы, как баб из ступы. Труба в свою очередь. Торчал метров на пять в высоту из металлической эстакады, возвышавшейся посреди маленького замкнутого дворика, заваленного ржавым железом. Вокруг расстилались крыши цехов, черные, словно заасфальтированные футбольные поля. На этих полях, подобно поганкам, росли грибочки вентиляционных и прочих труб разной высоты. Можно было легко спуститься в дворик, обхватить трубу руками-ногами, съехать до эстакады а там уже по ней слезть на землю. Не ахти какая хитрость для бывшего скалолаза. Но металлоломный дворик мог быть заперт до понедельника, а может и навсегда. Вариант малопригодный, но, похоже, единственный. Оставалось только поглядеть, что сзади, и лезть вниз. Вовец развернулся в трубе и тряхнул головой, словно прогоняя наваждение. Сзади весь обзор заслоняла сплошная стена, Он не сразу сообразил, что это за сооружение. Издалека оно выглядело как гигантский усеченный конус высотой в 16-этажный дом. На металлургическом заводе их четыре. Это охладители, градирни, выражаясь технически. От плавильных печей, от горячих цехов, от прокатных станов приходит сюда по трубам кипяток и льется с высоты в круглый бассейн, чтобы там, остыв, снова охлаждать разгоряченное оборудование. Стена имела наклон градусов 80 и была составлена из вертикальных щитов. Головки мощных болтов торчали через каждые полметра, а вдоль горизонтальных стыков тянулись широкие накладки, похожие на изогнутые рельс. И расстояние до стенки всего метра три. Запросто можно перепрыгнуть, если как следует оттолкнуться. В такой ситуации главное не раздумывать долго, иначе сомнения одолеют. Вовец вылез на трубу поставив ноги на противоположные края. Тут важно забыть про холода в животе, про сердцебиение, но помнить, которые нога толчковая. Вовец глубоко вздохнул, задержал дыхание, ступил на передний край трубы, резко оттолкнулся и прыгнул, вытянув руки вперед. Он ушиб колено, заскользил вниз, но тут же ухватился за торчащую головку болта. Некоторое время не двигался, словно прилипнув к стенке. «Все! Теперь он спасен! Бандитам его не достать!» У стали половильных печей стоит рабочая смена. «Надо добраться до людей, и с подземным кошмаром будет покончено навсегда!»